92. Как сохранить близость постоянным осознанием её. Почему сознание наполняется всем, чем угодно, за исключением самого нужнейшего? И именно тогда, когда время напряжено, всё суета за исключением дел Владыки. Всё не нужно, нужно лишь то, что нужно ему. Ему нужны дела света. Делами света называется всё, что в свете творится и светлыми излучениями сопровождается. Без света тьма, и служение тьме светите собою излучениями своими. И тогда каждое ваше движение будет делом света. Что думает он за светом ко мне пришедший, когда сознание его тонет в мелькающих волнах потока жизни? Доступ ко мне не закрыт. Доступ ко мне идёт через открытое ко мне сердце. И как может вливаться свет, если сердце открыто во тьму? Откройте сердце владыки, дабы он мог войти туда, но закройте его для мутного потока впечатлений о бывательской жизни. Жизнь обывательский кончился. Сердце ко мне открытым держать, несмотря ни на что уже подик. Кто хочет восприятие посылок наших преуспеть? Мирские голоса должны замолкнуть хотя бы на время восприятия. Волею утверждается и удерживается осознание близости Учителя. Волею изолируется сознание от всего мешающего внешнего и внутреннего. Мало установить связь, и надо удержать напряженно во все время контакта. Кругом не сумерки, но орган тьмы. И вихри, и водовороты, увлекающие сознание в бездну. Сохранить близость в этих условиях будет немалой победой духа. Тени мрака опустились на землю, жутко в пространстве вокруг. Но всё же надо себя сохранить до дня моего и провода не беречь. Вам нелегко. Кого же несущим всю тягости и ответственность на землю И если нам трудно, то почему должно быть легко вам, разделяющим труды и ношу владыки? Воины мои, станьте ко мне ещё ближе.